Мазаччо. 1401. Около 1429. Творчество Мазаччо открывает 15 век, который был веком наивысшего расцвета флорентийского искусства. Не будет преувеличением сказать, что наряду с архитектором Брунеллески и скульптором Донателло, Мазаччо дал решающий импульс развитию ренессансного искусства. Флорентиец Томазо, прозванный Мазаччо, показал своим совершенным произведением, что те, кто вдохновлялись не природой, учительницей и учителей, трудились напрасно, писал Леонардо да Винчи. Мазаччо продолжил художественные искания Джотто. В умении распределять свет и тени, в создании четкой пространственной композиции, Мазаччо намного превосходит Джотто. Кроме того, он первым в живописи изображает обнаженное тело и придает человеку героические черты, возвеличивая человека в его мощи и красоте, — пишет Любимов. Мазачо, настоящее имя Томазу ди Джованни де Симона Гвидди, родился 21 декабря 1401 года в местечке Сан-Джованни-де-Вальдарно, недалеко от Флоренции. Отец, молодой нотариус Джованни де Моне Кассай, умер, когда мальчику исполнилось пять лет. Мать, Мона Джакопа, вскоре вторично вышла замуж за пожилого состоятельного аптекаря. Томазо и его младший брат Джованни, ставший впоследствии также художником, жили с семьей в собственном доме, окруженном небольшим участком земли. Свое прозвище Мазаччо от итальянского мазила. Он получил за беспечность и рассеянность. Совсем молодым Мазаччо переехал во Флоренцию, где учился в одной из мастерских. В цех врачей и аптекарей, к которому были приписаны также живописцы, он вступил 7 января 1422 года. Еще через два года его приняли в товарищество живописцев Святого Луки. Самые ранние из сохранившегося творческого наследия Мазаччо Картина, написанная около 1424 года для церкви Сан амброджо Мадонна с младенцем и со святой Анной. Уже здесь он смело ставит те проблемы композиции, перспектива, моделировка и пропорции человеческого тела, над решением которых будут работать художники на протяжении всего 15-го столетия. 19 февраля 1426 года. В Пизе Мазаччо приступил к созданию за невысокую оплату большого алтарного полиптиха для капеллы, принадлежавшей нотариусу Джулиана Диколино дель Искарсии в церкви Пизанского монастыря Санта-Мария дель Кармине. Его части ныне рассеяны по музеям и собраниям разных стран мира. Невиданной новизной отличалась эта сцена, передававшие реальные события в знакомой всем части Флоренции с массой реальных персонажей, портреты которых были даны среди участников торжества. Характерно, что композиция вызвала не только удивление и восхищение современников, но и упреки в писании с натуры, то есть в слишком большом впечатлении реальности, ею производимом. В ней не было украшенности, развлекательности, чуждых строгому стилю мазаччо. Знамировская пишет, на центральной доске полиптиха, находящейся в Лондонской национальной галерее, изображена Мадонна на троне. Стрельчатое обрамление срезает по бокам верхние части трона, создавая иллюзию открывающегося за аркой пространства, в глубину которого отступает золотой фон. Мадонна сидит тяжело и прочно. Сильного поворота фигуры вправо выступающих вперед широко расставленных колен, рук склоненной головы, достаточно, чтобы почувствовать трехмерность фигуры и место, занимаемое ею в трехмерной среде. Также пространственно дан обнаженный младенец на ее колени. То, как трон срезает и частично прячет фигурки двух стоящих по бокам ангелов, и как выдвинуты двое других, сидящих на ступеньке, опять усиливает иллюзию глубины. Основным трудом всей жизни художника были росписи капеллы Бранкаччи. Во Флоренции, на левом берегу Арно, стоит старинная церковь Санта-Марии-дель-Кармине. Здесь в 1424 году Мазолино начал роспись капеллы, расположенной в правой части Трансепта. Затем работу продолжал Мазаччо, а после его смерти много лет спустя закончил Филиппино Липпи. К бесспорным шедеврам Мазаччо принадлежит чудо со статиром, изгнание из рая, а также святой Петр, исцеляющий больных своей тенью, и святой Петр и святой Иоанн, раздающие милостыню, фрески из капеллы Бранкачи. Их будут изучать, и на них учиться Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Изгнание из рая может считаться одним из первых реалистических изображений обнаженного тела в искусстве XV века. В то время как другие живописцы по средневековой традиции изображали человеческие фигуры так, что ступни ног не ступали на землю и не сокращались, а стояли на цыпочках в азаре. Мазачча придал им устойчивость. Ноги и тела Адама и Евы, не только анатомически правильный, но и движение их естественны, позы выразительны. Никогда прежде грехопадение прародителей рода человеческого не было показано столь волнующе и драматично. На фоне широкого обобщенно трактованного пейзажа развертывается действие другой знаменитой фрески Мазаччо — чудо со статиром. Три различных момента евангельской легенды объединены здесь в одной сцене. В центре большой ярко освещенной группы апостолов, широкоплечих, массивных фигур, простых и мужественных людей из народа, стоит Христос в розовом хитоне и синем плаще. Спокойным и величественным жестом руки он умиротворяет спор, возникший между апостолом Петром и сборщиком городской подати, который изображен спиной к зрителю в живой и естественной позе, отчего его диалог со святым Петром, разгневанным могучим старцем, приобретает жизненную убедительность. В глубине слева, у озера, изображен тот же апостол, по велению Христа, достающий из пойманной рыбы статир, монету. Вручение монеты сборщику изображено в правой части фрески. Готическая отвлеченность, свойственная многим итальянским мастерам конца XIV – начала XV века, была, наконец, преодолена в этих композициях. В ряде других росписей той же капеллы Мазаччо изображает различные эпизоды из жизни апостола Петра, превращая евангельские легенды в живые выразительные повествования, вводя в них реальные человеческие типы и архитектуру своего времени. Белоусова. Есть кадастровые свидетельства от июля 1427 года. Из него можно узнать, что Мозатчо весьма скромно жил с матерью, снимая помещения в доме на Виа деи Серви. Он держал лишь часть мастерской, деля ее с другими художниками, имел много долгов. В 1428 году Не завершив роспись капеллы Бранкаччи, художник уезжает в Рим. Вероятно, его призвал Мазалино, которому понадобился помощник для выполнения больших заказов. Из Рима Мазаччо не вернулся. Внезапная смерть художника в столь молодом возрасте, ему было 28 лет, вызвала толки о том, что он был отравлен из зависти. Эту версию разделял и Вазари, Но никаких доказательств ее нет. Как нет точной даты смерти Мазаки.